Эпилог. Приближение Нового года чувствовалось во всём. Снега намело на радость детям много. Коммунальные службы едва справлялись со стихийным бедствием, но дороги были расчищены более-менее хорошо. Ярослав успел закончить все намеченные дела и докупив всё, чего не доставало к праздничному столу, уже подъезжал к дому. Причувствие было странное, но точно определить источник волнения он не мог. Пока не увидел отъезжающее такси от ворот собственного коттеджа. "Ромка, вот так сюрприз", выкрикнул Ярослав, опустив стекло. "Вот так подарок ты, когда прилетел час назад. Привет. Подожди, я ворота открою и припаркуюсь. Помогу тебе с чемоданами. Подожди. Чего ты суетишься? Я сам ещё в состоянии себе помочь". Пока Ярослав выгружал из багажника продукты, Роман уже поднялся на крыльцо. Всё уже закончил строительство. 2 года тут не был, сказал он, внимательно разглядывая видимую ему часть дома. Если бы не Машкино третье беременность, раньше бы всё сделали, гордо ответил Ярослав, аккуратно поднимаясь по лестнице с огромными пакетами в обеих руках. Вы и я смотрю, время не зря не теряете. Тебя можно поздравить, многодетный папаша. Не познаватели, дочке уже почти год исполнился. Мне простительно, я был далеко, очень. Нет на земле лучшего места, чем Австралия, и мой любимый город Брум. Жемчужный порт, волны Индийского океана накатывают на знаменитый Кейбл-Бич, а в полнолуние по воде выстилается лестница до луны. Всё хорошо, мне петь эти заманчивые оды, заходи, давай. Я чувствую себя как дома. По-доброму подталкивая друга локтем, сказал Ярослав: "Сейчас посмотрим, куда вся моя семья спряталась". Хоть бы один вышел, помог. «Миша, ребята, ну где вы?» «Тссс, тихо. Я только Еву уложила. Чего вы тут расшумелись?» «А пацаны где?» «Вадим готовит тебе какой-то сюрприз, заперся у себя в комнате. А Витюша никак не может оторваться от очередной книги. Он читает, как сумасшедший, днем и ночью, сам знаешь. Проходите в гостиную, я вам сейчас чего-нибудь организую за встречу. «Рома, привет, с приездом тебя!» тапочки, обувай, не стесняйся. Привет, Маша. Спасибо. Войдя в гостиную и оставшись наедине, Роман с Ярославом обнялись крепко, по-братски и долго не могли разняться. Каждый вложил в эти объятия частичку своей души. Им много пришлось вдвоём пройти с тех пор, как Ярослав выбрал путь, о котором ещё ни разу не пожалел. Жена у тебя, конечно, красавица, наконец заговорил Роман, рожав в объятиях. и поправляя длинные рукава рубашки. Сколько вы уже женаты? Почти 15 лет. И с каждым годом всё лучше и лучше. Тфу-тфу-тфу, чтоб не сглазить. Он постучал костяшками пальцев по журнальному столику. Всё, как предсказывала мадам Мария. Ты о ней теперь только так и упоминаешь, мадам? Это из уважения. И я очень рад, что она была в моей жизни, а ней я никогда не забываю. Ярослав улыбнулся и добавил. «Хотя бы потому, что жену зовут тоже Мария». «Вот тут тебе повезло, это сто процентов. А я все время путаю имена и обязательно где-то допрокалываюсь». «Ты до сих пор в поиске? Нам уже по полтиннику с тобой. Ты до пенсии собираешься искать свою вторую половинку?» «Моя вторая половинка раздроблена на много частей. Я собираю пазлы. В каждой женщине чего-то недостает». А горем я не в силах обеспечить хоть и не бедный. Вот честно тебе скажу, положив руку на сердце, семья не для меня. Я люблю путешествовать, покупать картины, жить в разных странах, консультировать по темам и иным вопросам в области живописи. Моя любимая галерея искусств приносит приличный доход, тем более что я приглашаю знаменитых современных художников, провожу закрытые аукционы. Ладно, ладно, я понял. Остановил его Ярослав Чего ты мне рассказываешь, если я всё про тебя знаю? Ты лучше мне скажи, надолго ли приехал? У меня есть для тебя выгодное предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я в туристической компании работать не хочу. Нет и точка. Ни здесь, ни в филиале в Европе, ни в Африке. С меня хватит и африканских сафари, и парижского Диснейленда, и всего прочего. Да чего ты кипитишься? Начинать надо было с чего-то и как-то А доверять я мог только тебе, дружище. Ты, коммуникабельный из доумья высшими образованиями, поехал покорять для друга Европу, потом Африку, а я тут сражался за место под солнцем среди окуль туристического бизнеса. Зато имеем сейчас всё и заработали это сами. И твоя галерея искусств, и моя туристическая компания не подарок свыше, а непрерывный почти круглосуточный труд. Но о семье ты всё же подумай, Ром. Дети это чудо. Да, дети это чудо, повторила входящая в зал жена Ярослава. Вот вам тут на выбор закуски в зависимости от того, что вы собираетесь выпивать. Рекомендую начать с чего-нибудь лёгкого, например, с чешского пива. А там по нарастающей. Вот я тут и рыбки копчёной, и креветок немного положила. Ешьте, пейте, болтайте, а я пока пойду загляну в детскую. Приятного аппетита, и помните, что сегодня ещё и Новый год. Не наедайтесь, у меня много чего приготовлено, и на горячее наивкуснейший сюрприз. Какой? не удержался Ярослав. Ну так сюрприз же, милый. Потом узнаешь. Всё, не буду вам мешать, отдыхайте. Она развернулась и спокойно пошла к лестнице, ведущей на второй этаж. Сколько лет уже прошло, а ей так и не удалось вжиться в образ домохозяйки. Но, к счастью, Ярослав слишком счастлив, чтобы замечать такие мелочи. Их встречи, как и любой другой сценарий его судьбы, были прописаны заранее. Что бы он ни выбрал, Мария должна была оставаться рядом, но Ярославу об этом знать не следовало. Но для неё самой было проще, когда он занимался предсказаниями, оставляя ей время для других миров, для свободы. Сейчас же ей приходится всё реже уделять время себе, но осталось совсем немного. Доченька Ева продолжит её дар и начнёт предсказывать едва заговорит всё это легко можно будет объяснить Ярославу напомнив ему о прошлом один сон в образе той его Марии и он сдастся он покорится судьбе